Глава вторая. Первые залпы. Паруса привычно хлопали над головой. Свежий ветер приятно обдувал разгоряченное лицо. Адмирал Киран Ар-Эстад внимательно осматривал море в подзорную трубу. Макс разведчика передал по амулету связи, что вражеский флот неподалеку. Удалось все-таки поймать корвенцев возле Шартарского архипелага. Тысячи мелких островков давали немало возможностей для маневра, и адмирал был этим доволен. Впрочем, еще неизвестно, кто кого поймал. Судя по донесению, у Святош едва ли не втрое больше кораблей. Единственное, на что надеялся Керан,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 Их дальнобойность достигала половины морской версты. Плюс боевые маги, которые тоже вполне способны доставить врагу неприятности. К сожалению, корвенцы, похоже, тоже обзавелись магами. Кто-то скрывал их местоположение. Лучшие поисковики были не в силах обнаружить корабли святош.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 Тем более, что задача у них одна – довести как можно больше транспортов с десантом до Элианского побережья, а у него – помешать врагу сделать это. Походные колонны постепенно подтягивались к флагману, разворачиваясь в боевые порядки. Керан смотрел на их линию неодобрительным взглядом. Устаревшая тактика, три Дархота на якорь. Давно пора Адмиралтейству подумать о чем-нибудь другом. Его давно подмывало испытать одну мысль, с недавних пор не дававшую покоя. Почему бы не попытаться охватить голову колонны вражеских кораблей и не разбить ее на части? Их потом вполне можно будет добить поодиночке. Или вообще выделить отряд скоростных фрегатов для охоты за небольшими скоплениями корвенских шхун и корветов. Адмирал тяжело вздохнул. Для такого нужны опытные капитаны, привыкшие действовать вместе. А где их взять?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 Как там они называются? Светочи веры, что ли? Вот ведь идиотизм. Подумав, Керан решил, что все-таки рисковать не стоит. Лучше применить испытанную линейную тактику. Только на всякий случай распорядился оставить в резерве два десятка самых быстроходных фрегатов. На палубе перед мостиком внезапно сгустилось небольшое облачко, из которого вышел высокий человек в серо-серебристом плаще. Лицо мага скрывал туман. Адмирал удивился. Вот уж кого он не ждал увидеть на борту флагмана, так это Эльдара. И что понадобилось рыцарю престола? Керан покачал головой и быстро сбежал вниз по лестнице. «Господин мой!» «Эльдар!» Оказавшись на палубе, он поклонился. «Оставьте церемонии, друг мой!» отмахнулся тот. «Не до них!» «Что думаете делать?» «А что здесь можно сделать?» Киран пожал плечами. «Только выстраивать флот в линию и подрезать святошем ветер. Обстреливать!» не давая им подойти на дальность выстрелов их пушек. Они сами поймали себя в ловушку, забравшись вглубь архипелага. Здесь особо не поманеврируешь. Сплошные рифы. Вы уверены, что они дали себя обнаружить именно здесь случайно? Мне почему-то так не кажется. Тем более, что под магов прикрывающих святошь, мне знаком, слишком похоже на наших академиков. — Это что же должно было случиться, чтобы академики корвенцам продались? — изумился Керан. — Не знаю, — раздраженно отмахнулся рыцарь престола. — Поэтому я и прибыл к вам на помощь, господин адмирал. С заклинаниями Эльдара не справится ни академикам, ни магам Нортогальского Ализиума. Да и выяснить кое-что необходимо. Очень хотелось бы взять кое-кого из флотоводцев Корвена живым. Появление их флота возле Шартарского архипелага может оказаться ловушкой. Сообщали ли разведчики о наличии транспортных кораблей? Не сообщали. Задумчиво сказал адмирал. Вы правы. Такой исход я обязан предусмотреть. Вполне возможно, что флот Святош принимает бой, прикрывая транспорты, идущие вовсе не к Шерандару. И я этого боюсь, вздохнул Эльдар. Самое опасное, если корвенцы договорились с вождями Великой Степи и идут им на помощь.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 в случае чего снимутся с места через 5-6 часов после получения приказа. Жаль, что даже его величество не может создать достаточно большого портала для переброски армии. Жаль, согласился Керан, но будем исходить из того, что есть. С этим флотом мне все равно придется сражаться.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 Задохнулся от возмущения адмирал. «А какого дархота мне об этом никто не сказал? Так мне с нартогальскими волками дело иметь придется. Задницу гмырха через три дуги с переворотом!» Керан изощренно ругался несколько минут, используя такие обороты, какие сухопутной крыси и в голову не пришли бы. Да и было отчего. Нартагальцы воевать на море умели, издавна занимаясь пиратством. Адмирал не раз встречался с бою с их юркими и хорошо вооруженными рейдерами, и далеко не всегда имперцам удавалось одержать победу при равных силах. Если флот Святош ведут Нартагальцы, то тактика нужна совсем иная. А какая? Киран задумался, не обращая внимания на удивленного Эльдара. Похоже, придется использовать старые задумки. Сообщение об Урукхай, конечно, обрадовало, но пока еще броненосцы доберутся сюда. К тому же, с черепами орочких флотов придется еще искать общий язык.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 Похоже, эта проклятая война заставит достать из загашников все, даже самые дикие идеи. «Извините», — негромко сказал Эльдар, — «я думал, вы знаете». «Ни пса облезлого я не знал», — огрызнулся Керан. «Флот подняли по тревоге и направили патрулировать северо-западное направление». В приказе было написано, что началась война с Корвеном. С Корвеном, а не Нартагалем. Но какая разница? Огромная. Святошь разделать в несколько раз проще, чем Нартагальских пиратов. Тем опыта не занимать. «Понял», — кивнул Эльдар. «Еще раз извините. Бардак. Давно не воевали». Забыли, как оно бывает. Вот-вот. А из-за этого теперь мои моряки гибнуть будут. Из-за того, что какая-то сухопутная крыса поленилась мне заранее сказать. Не кипятитесь, господин адмирал. Я вас прекрасно понимаю. Поймите и вы, что войны без неразберихи не бывает. Особенно в первые дни. Ладно, чего уж теперь. «Извините, я должен отдать распоряжение». Он достал из поясного кошеля амулет связи и принялся вызывать контр-адмиралов одного за другим, отдавая каждому короткие рубленные приказы. Растянувшиеся в длинную линию корабли начали маневрировать, разбиваясь на группы. Керан только скрипел зубами, смотря, как неумело делают это неопытные капитаны. Изумляются, небось, что задумал бешеный Нарвал, как за глаза называли командующего вторым флотом. Жизнь вам, дураки, спасает. Хорошо, хоть противоречить никто не осмеливается. Не принимающих нового адмирал списывал на берег безо всякой жалости. Не место им на флоте. Жаль, что Хартег Ар-Арсад, командующий первым флотом, консерватор тот еще. И какого Дархота его величество до сих пор не выгнал старого идиота в зашей? Ему давно пора внуков нянчить, а он все сидит, тормозя рост молодых и талантливых офицеров. Самому Керану едва исполнилось сорок когда второй флот перешел в его подчинение. Сколько было ядовитого шипения в спину по поводу молодого выскочки, вспоминать не хочется. А все почему? Он высказал императору правду в глаза. Флот находился в страшном состоянии во времена командования Борга Арварма, и Керан заявил при всех, что войну они проиграют еще до ее начала. Как ни странно, император прислушался и вместо наказания назначил наглеца командующим. Наверное, ему совсем не понравилось увиденное во время инспекции. Порядок пришлось наводить жестко. Половину разленившихся, забывших о чести офицеров, новый адмирал просто списал без выходного пособия. Зато остальные начали хоть что-то делать. Жаль, времени не хватило подготовить людей как следует. А теперь опыт будет даваться страшной, кровавой ценой. Из-за виднеющихся вдали островов архипелага Начали выбираться корабли врага. По парусному вооружению адмирал сразу определил. Нартогальцы, что бы им. Было немало и кораблей святош, выглядящих неуклюжими бегемотами рядом с узкими стремительными рейдерами королевства. Нартогальцы совершали какие-то странные эволюции. Керан озадаченно смотрел на них, пытаясь понять, что вообще происходит. Необычно. Почему они не выстраиваются в линию? Почему вперед выходят мелкие, одномачтовые когги, причем корвенские? Что эти крохи могут сделать против линейных кораблей империи? Похоже... Опасения оправдываются. Среди вражеских адмиралов нашелся-таки нестандартно мыслящий. И теперь имперский флот ждет какой-то малоприятный сюрприз. Когги выстроились в линию и рванулись вперед. «Адмирал!» В голосе Эльдара звучал откровенный ужас. «Прикажите расстреливать эти кораблики издали!» «Они начинены порохом!» «Что?» Киран резко повернулся к нему. «Что вы имеете в виду?» В этот момент до него дошло. «Фанатики!» «Единый Создатель!» «Это же фанатики!» «Врезаться во вражеский корабль и подорвать пороховой погреб для них это подвиг!» Он снова выхватил из кошеля амулет и рявкнул. Общая связь! Какое счастье, что есть эти амулеты! Иначе о том, что случилось бы с его флотом в ином случае, не хотелось даже думать. Киран быстро сообщил капитану кораблей о новой опасности и замер, вцепившись поручни мостика. Осталось только ждать. Он видел суету канониров на пушечной палубе. Готовятся. Хоть флагманский фрегат и находится позади. Правильно, мало ли что. Брандеры постепенно приближались. Адмирал благодарил про себя Единого за то, что успел сообразить сосредоточить корабли в группы. Если бы не успел Подобраться к выстроившимся в линию было бы куда проще. Линейные корабли и фрегаты второго флота разворачивались бортами к врагу. Грянули первые залпы. Канониры старались изо всех сил. Жить хотелось каждому. Многие когги шли ко дну, но далеко не все. Фанатики рвались к цели славе единого и святого Карвена. Какой-то ког на последнем издыхании коснулся борта фрегата, изо всех сил пытающегося уйти. Взрыв. Страшный взрыв. Таких адмирал до сих пор не видевал. Киран закусил губу, глядя на расколовшийся, быстро тонущий корабль. Моряки бросались в воду, надеясь на помощь. Вот только найдется ли у кого-нибудь в этой неразберихе время на нее? Очень сомнительно. Благо, хоть вода теплая. Адмирал смотрел на гремящие один за другим взрывы, пускающие на дно его корабли, и понимал, что пришло время совсем иных войн. «Четверть флота», — глухо сказал за спиной Керана Эльдар. — Единый. Четверть флота разом. — А чего вы хотели? — резко повернулся к нему адмирал. — Чего? Я сто раз говорил, что нужна новая тактика. Так за любую попытку отклониться от канона старые маразматики едва ли не еретиком объявляют. Это нормально, по-вашему? — Никто не хочет ничего непривычного. Если бы мы не успели перестроиться в новый ордер, то и половина погибла бы. Сколько раз просил инженеров Академии разработать новые типы корабельных пушек. Что мне отвечали? По возможности, ждите. Дождались. Вот и получите теперь по заслугам. Кто мешал нам иметь броненосцы не хуже орочьих? Или нарезные орудия? а никто, сударь мой? Вы правы, мрачно согласился маг. Мы были непростительно беспечны в последние пятьдесят лет. Я доложу его величеству. Думаю, подобного больше не повторится. Благими намерениями пробормотал себе под носки ран. А теперь мне, с на плаву, отражать атаку втрое большего, чем мой, флота. Весело, ничего не скажешь. — Ну, тут и я на что-нибудь сгожусь, — с легкой иронией в голосе ответил Эльдар. — Найдется, чем святоша задачить. — Да, — адмирал с интересом посмотрел на него. — И чем же? — Сейчас увидите. Нартагальские и Корвенские корабли начали медленно выстраиваться в линию, готовясь атаковать имперский флот. Вражеские адмиралы не сомневались в победе. Численное преимущество на сей раз было на их стороне. Если альянцы станут действовать по старой, известной всем тактике, то альянс победит. Но стоит ли заранее обрекать себя на проигрыш?» Командующий криво зло усмехнулся. «Ой, не стоит. Глупо это, господа хорошие». Киран внимательно следил за эволюциями кораблей врага и понимал, что должен использовать все, даже самые безумные задумки. «Не выйдет, значит погибнет». Мертвые сраму не имут. А пока надо делать, что можно. Всем слушать приказ. Резко скомандовал он в амулет связи. Рассредоточиться. Повторяю, рассредоточиться. Пришло время опробовать то, что мы отрабатывали на последних учениях. Резать строй противника и ставить его в два огня. Многие из капитанов решили, что бешеный нарвал сошел с ума и заранее хоронили себя вместе с экипажами кораблей. Однако приказ есть приказ, и мачты оделись парусами. Керан негромко ругался под нос, глядя на неуклюжие эволюции отряда. «А теперь моя очередь!» — со смешком в голосе сказал Эльдар. Адмирал обернулся и окинул его недоверчивым взглядом. Что он, интересно, может сделать? Бороться против фаерболов, которые обычно использовали штатные флотские маги. Моряки хорошо обучены, пожар погасят быстро. Эльдар медленно поднял руки, не произнося никаких заклинаний. Кирану вдруг показалось, что от мага потянуло каким-то холодным маревом, вызывающим невольную дрожь. Чем-то чуждым до омерзения, совершенно нечеловеческим. У адмирала пересохло в горле, кожа покрылась пупырышками. Смотрите! прохрипел маг, накорвенцев! Керан пристально наблюдал через кристалл видения за ветер вражескими кораблями. Поначалу ничего необычного не происходило. Но только поначалу. Вскоре вокруг потемнело, как перед грозой. В небе появилась ярко сияющая точка, из которой по передней линии надвигающихся кораблей ударили грязно-серые молнии. И больше ничего. Адмирал понимающий, пожал плечами. Ну и что? Чего Эльдар добился? Однако, как вскоре выяснилось, он поспешил с выводами. Пораженные молниями корабли начали замедлять ход, на глазах теряя очертания, будто растворяясь. Никто из моряков не покинул их. Видимо, они умерли сразу. Не прошло и десяти минут, как от передней линии врага не осталось ничего, кроме грязных пятен на воде. Терран дрожащей рукой осенил себя косым крестом единого. Такого он еще не видел. Вот так, не напрягаясь, уничтожить больше тридцати больших рейдеров. «Жуть!» И опять он поспешил с выводами. Магу немало стоило сделанное. Позади послышался хрип. Адмирал резко обернулся. Эльдар скорчился на полу. Пальцы сухих старческих рук скребли по палубе. «Воды!» «Подайте воды! Быстро!» Ряфнул застывшему неподалеку лейтенанту Керан бросаясь к магу. — Что случилось? — Перенапрягся. — Прикажите отнести меня в каюту. — Больше, увы, я ничем помочь не в силах. — И этого с головой хватит. Адмирал снова вздрогнул при воспоминании. — Корвенцы в панике. И не будь я керан Ар-Эстад, если я этим не воспользуюсь. Несколько матросов, вызванные появившимся как из-под земли боцманом, бережно отнесли уснувшего прямо на палубе мага в каюту. Адмирал следил за эволюциями вражеских кораблей и продолжал зло скалиться, отдавая приказы. Теперь численное превосходство им не поможет. Он отдавал короткие приказы по амулету связи, Эскадры флота перестраивались в новые ордеры, надвигаясь на ошеломленных моряков Альянса. Нартагальцы быстро пришли в себя и готовились к отражению атаки, чего никак нельзя было сказать о корвенцах. Святоши и так-то не очень умели воевать на море, а уж теперь, после столкновения со злобным колдовством и подавно, Если бы не нартогальские пираты, Киран раздавил бы флот Карвена за несколько часов, пока счет был равным. Враг удивил его использованием брандеров, зато Эльдар ошеломил адмиралов Альянса жутковатой магией. Они не могли быть уверены, что такое не повторится. А уж суеверные матросы вообще пребывали в ужасе. Имперские ландеры и фрегаты, выстроившись четырьмя клиньями, шли навстречу неровной линии нартогальских коггов и корвенских корветов с бригами. Вражеские адмиралы никак не могли взять в толк, что затеяли элеанцы. Так не воюют. Испокон веков флотоводцы выстраивали свои эскадры в линии и маневрировали, пытаясь стать с наветренной стороны и атаковать сразу всю линию, строго соблюдая равнение в строю. Каждый корабль ввел огонь только по назначенному противнику, не обращая внимания на действия сражающихся рядом. И вдруг молодой выскочка Ар-Эстад ни с того ни с сего попирает каноны и ведет флот в атаку несколькими клиньями, явно собираясь рассечь вражеский строй на несколько частей. Чего он добивается? Нартогальцы в конце концов поняли, что задумал Элианский адмирал, да только поздно. Клинья разрезали линию, и бортовые пушки первых имперских кораблей дружно рявкнули. Воздух заволокло резко пахнущим пороховым дымом. Когда он развеялся, стало понятно, что Керан своего добился. Он рассек строй альянса и бил по вражеским кораблям с двух, а то и более направлений. Растерянные, сбитые с толку, корвенские и нартогальские капитаны отдавали беспорядочные приказы, орали на подчиненных, подгоняли их, но так и не сумели достойно ответить альянцам. Бой шел до самого вечера. Множество кораблей империи и альянса пошли ко дну, Другие отвалили в сторону, с трудом уходя к родным портам. Уже темнело, когда Керан приказал контр-адмиралам выходить из боя. Ему окончательно стало ясно, что транспортные корабли с десантом прошли стороной. И куда они теперь направятся, увы, неизвестно. Он отдал, конечно, приказ и во все стороны устремились десятки мелких коравел. На борту каждой имелся амулет связи. Дороговато, но выбора нет. Может, и найдут. Вражеский флот опасности больше не представлял. Единственное, что они могут сделать, это обстрелять какой-нибудь город издали. Да и то гаубицы прибрежных фортов не дадут приблизиться. Губить свои корабли понапрасну адмирал не собирался. Лучше подождать подхода броненосного флота союзников. Тогда можно будет поговорить со святошами совсем по-другому. А пока можно применять партизанскую тактику. На море. Кусать и удирать. Киран хищно усмехнулся. Посмотрим, что вы на это скажете, господа хорошие. А мы найдем, чем вас удивить. Обязательно найдем.